Глава вторая. Переодевшись в платье попроще, ушла в кабинет. Заглянула в шар, там было пусто. Села за стол, развернула папку. В ней был паспорт на моё имя и фамилию. Откуда не узнали? Отложила документы и распаковала телефон. В нём был только один номер и имя. Стефаров Никита Андреевич, глава корпорации «Горгулья». «Лера?» — в кабинет заглянула Анфиса. «Присмотришь за Степаном? Я схожу в магазин». «Тебе что-то надо?» «Мне не нужны вещи. Ну, почти. Мне бы рисовать на чем было бы. Это моё увлечение». Мне показалось, если она смутилась. «Краски, холст, кисти, мольберт?» — уточнила я. «Грифель, пожалуйста», — посмотрела она на меня. «Хорошо, я быстро». Обрадовалась быть хоть чем-то полезной для неё. «Всё будет отлично». «У меня, конечно, нет опыта в общении с маленькими людьми, но всё же я понимаю, что он дитя. У нас нет такого этапа в развитии. Мы сразу рождаемся с полноценным взрослым мозгом. Только знания успевай впитывать». Она посмотрела на меня своими сиреневыми глазами. «А эволюцию людей я изучала из любопытства. Было скучно в космосе. Доступ в космоданные. Там всеобщая информация всегда есть». «Это что-то подобное интернету?» — заинтересовалась я. «Да, только данных намного больше. Всё, что открыто для всеобщего доступа и обо всех планетах в космосе, что известно на данный момент», — пояснила она. «О, надо подумать. Мне бы тоже было бы интересно узнать что-то новое». Положила в сумку телефон, скидочные карты и банковскую, посмотрела на Анфису. «Я подумаю, как всё это сделать». Повернув стрелки на артефакте, я оказалась на одной из улиц Москвы, вернее, в подворотне, чтобы не напугать людей своим появлением. Именно здесь есть несколько любимых магазинов с одеждой и небольшой бутик для увлечений. Я сначала зашла туда и попросила собрать полный подарочный набор для опытного художника. Услышав сумму, не моргнув глазом, оплатила картой. Но так как разрешили пользоваться, то почему нет? В соседнем магазине купила трое джинсов и несколько футболок и маек. В следующем — кроссовки и лёгкие ботинки, и даже летние сабо. Ещё в одном магазине я приобрела несколько вещей — пиджак и кофту, носки. А в детский отдел заскочила, чтобы купить игрушек в ванную для сына. В дом ворвалась обвешанная пакетами. Самый громоздкий был для Анфисы. «Это тебе!» Сунула ей одну из сумок и убежала к себе в комнату, заглянув к сыну. Тот ещё спал. Распаковав вещи, я с удовольствием надела спортивное бельё, джинсы и футболку. Кроссовки тоже смотрелись прекрасно. Покрутившись перед зеркалом, я внезапно замерла. Я почувствовала, как Степан просыпается. Закрыв свою дверь, вошла в комнату сына. «Мама!» Он увидел меня и тут же протянул мне ручки. По расстроенной мордашке поняла, что-то приснилось плохое. «Что такое?» Обняла его, присаживаясь на кровать. «Мне показалось, что я тебя снова потерял, и я плакал долго, а тебя всё нет и нет!» Вцепился он в мои руки. «Я теперь всегда рядом. Ты, главное, прислушивайся. Меня можно позвать, и я приду, где бы ни была». «А что будем делать?» Он уже успокоился и пытался сам спуститься со ступенек у кроватки. «А хочешь, пойдём в гости?» «А к кому?» «А к одному хорошему дяденьке. Он обещал показать что-то интересное». Помогла ему слезть и начала готовить ему одежду. А угощение? Степан поскакал в ванну. Надеюсь, что будет. А когда вернулся, я быстро надела на него новенький костюмчик, джинсики, футболку, носки, и сандалики, кепка была натянутым им самим, и он, вырвавшись из моих рук, побежал к двери. Поймала его у лестницы и, придерживая за ладошку, помогла сойти вниз. Взяв его, пришла к себе, повернула стрелки на часах. и пожелала попасть туда, где нас ждут. Неожиданно оказываясь перед старинным домом, прямо на ушаке которого были установлены тенты, гостей из десятка-два, музыканты, накрытые столы, на одном из них стоял свадебный торт. Что-то, мне кажется, мы промахнулись домом. Я смотрела на нарядно одетых людей и не людей. А тортик? — надулся сын, увидев самое главное — «Он не для нас!» Решила попробовать поставить часы на дом Горгульи, что сегодня дал нам такие подарки. «Ты ещё кто?» — скривила губы очень стильно одетая невеста-демоница. «Гостья?» «Гаргулья у меня на свадьбе? Фу!» Она посмотрела в сторону толпы, в которой я заметила Дамиана. «Милый, кто пригласил к нам...» «Вот это...» громко сказала она. и на её голос оглянулся Дамиан. «Что?» Он побледнел и, резко развернувшись, пошёл к нам. «Ты что тут делаешь?» Зашипел он и, подхватив за руку, попытался оттащить меня. Я пожелала оказаться там, где нас ждут. Видимо, попала на собственную свадьбу, но с фальшивой невестой, хмыкнула я. «Ваше Величество!» Рядом внезапно оказался Никита и два парня в чёрных кожаных пиджаках. — Кажется, вы задерживаетесь на коронацию. — Я сегодня везде опаздываю, даже на собственную свадьбу. В моём голосе зазвучала горечь. — Это не то, чем кажется, — снова зарычал Дамиан. — Ваше Величество! Невеста, испуганно пискнув, присела в реверансе. — Иди к гостям, — рыкнул на неё Дамиан. — Всё объясню. Посмотрел он на меня, а потом взглянул на сына. Его глаза внезапно изменились, став демоническими, и на лице появилось удивление. — Не стоит. Желаю счастья, побольше детишек, ну и так далее. — посмотрела на горгулей Забирайте нас. Мгновение, и мы стоим в большой гостиной, где был накрыт праздничный стол. — Вот тортик! — огорчённо засопел сын. — Ваше Высочество, его нет, но есть целая тарелка пирожных! — поманил его к себе один из охранников. Я отпустила сына. Тот побежал в припрыжку рядом с мужчиной к одному из столов. Коронация, — уточнила у Никиты. Она чисто символическая, ведь вы уже королева. Примите корону, можно даже не надевать. Познакомитесь с главами кланов, их двенадцать, посмотрите ваш дом. Я не наряжена для этого. Растерянность не отпускала меня. Я мыслями ещё была на своей, чужой свадьбе. Это мелочи. — Идёмте, я покажу ваши комнаты. Там можно побыть немного одной и успокоиться. — Заметно, — покраснела я. — Конечно. — Я тоже в некотором недоумении. Ваши брачные браслеты проявили себя тут же, как он подошёл ближе. Невооружённым глазом видно. — А кто та юная демоница? — Ответ, наверное, знает сам демон. — Но мне кажется, вам не стоит об этом думать. В вашем распоряжении будет любой свободный мужчина во всех кланах. Я, в общем-то, не стремлюсь замуж, — повторила я заученную уже фразу. Мальчику нужен мужчина рядом. Отец из демона. Так себе идея. Никита пренебрежительно хмыкнул. Почему? Он повёл меня к дверям, аккуратно касаясь локтя. За мальчиком присмотрит, не волнуйтесь. У него здесь столько всего интересного. Игровая зона на пятидесяти метрах, уличная площадка, бассейн, комната-спальня, космический корабль. «Так почему демон не подходит на роль отца?» Я всё же поддалась и пошла рядом с Никитой. «Они слишком себя любят. Семья у них, конечно, на первом месте, но это скорее обязанность тяготящая их. Тем более демон инкуб, они же полигамны». «Он никогда не будет верен», — поняла я по-своему. «Да». Меня довели до больших дверей и, открыв их, запустили внутрь. «Вас ждут служанки». Потом посмотрел на меня. — Подумайте хорошо о том, прежде чем создавать семью с демоном. Вы достойны лучшего? Он посмотрел на меня таким взглядом, что я снова покраснела и, опустив голову, поспешила спрятаться за дверями спальни. — Ваше Величество, две девушки стояли возле большой кровати. — Желаете переодеться? — Нет, не хочу. — решила я и заперлась в ванной. Открыв кран с холодной водой, окунув ладони, прижала их к пылающим щекам. Умывшись, присела на край ванны, не сводя взгляда со своего отражения. Поправила прядь волос, посмотрев на лицо, повернулась в профиль. И обычная. Нет у меня больших пухлых губ, шикарного бюста и харизмы той самой. Милый, кто это? Я надула губы, попыталась сделать обиженное лицо. Не выдержав комичности такого выражения, я рассмеялась, вспомнив, что я не одна притихла. Ну, подумаешь, демон женился на другой. Обещаний друг другу не давали. Тут же веселье сменилось какой-то странной грустью и разочарованием. А ведь он даже не пытался начать ухаживание. Хотя, возможно, я должна была сама предпринять что-то? Или просто пасть в его объятия без всяких предварительных ухаживаний? Да вообще, чего я о нём думаю? Не нужен он мне? Или нужен? Снова стало. горько как-то, словно меня опять предали. Вышла из ванной и посмотрела на всё так же стоявших девушек. Они явно были напуганы. Вздохнув, вышла из комнат и внезапно услышала счастливый смех сына. Пошла на звук его голоса, попадая во вторую половину коридора. Там было всего две двери, одна вела в сказку для малышей. Качели, стена для лазания, сухой бассейн, горки, машинки, в том числе и настоящие на электроприводе. Сын как раз катался на ней. пульт от которой был в руках у Никиты. Тот сосредоточенно жал на кнопки и не отрывал взгляда от машины. Валерия, он улыбнулся и смутился, словно его застала врасплох. «Первые сорок лет детства самое чрезвычайно сложное у ответила ему. «В моём таких игрушек не было, да, в общем-то, и никаких не было. Я родился в семнадцатом веке, во время чумы». Он продолжил рулить машиной. «Ого, горгульи так долго живут?» Да, как магический вид до тысячи лет, но есть и свои существенные минусы. У нас очень редко рождаются дети-горгульи, за нашу историю только два раза. и Ипостась мы получаем в дар уже в обычно взрослом возрасте, поэтому у подавляющего большинства нет семей. А если есть, они и временные, так как люди смертны. У предыдущей королевы был сын, догадалась я. Что с ним стало? «О, там тёмная история. толком ничего не известно. Но это было больше сотни лет назад. Мы стали уязвимы, нас теперь меньше. Подверглись истреблению. Ипостаси не вернулись, хотя очень просили для наших членов бездетных семей, боевого братства. А сколько же нас? Сейчас около тысячи. А сто лет назад было две». «У меня ваших душ нет», — покачала головой, понимая, о чём «Это плохо». Больше нас не станет. Нас всегда две тысячи плюс-минус сотня. — Что это? — где-то раздался звон колоколов. — Это приглашение на кронацию. Он остановил машинку с сыном, сунул ему в руки робота, взяв на руки, и, подхватив меня под локоть, увёл вниз по лестнице.